Глава девятая. Разговор наедине. До кабинета эльфийского они дошли молча. Райга старалась восстановить дыхание, однако чувствовала, что сердце продолжает гулко стучать. «Пронесло», — все еще не верила она. Перед дверью в кабинет эльф остановился и заглянул в глаза каждому из адептов. «Соберись», — сказал он Райге. Девушка кивнула и постаралась придать лицу бесстрастное выражение. Затем эльф повернулся к принцу. «Как и ожидалось, соображаешь ты неплохо. Приказ о зачислении ребят в твою личную гвардию выпишут задним числом. Завтра нарочный из столицы передаст его тебе лично в руки. Если будут спрашивать, скажешь, что это письмо от матери». Принц согласно кивнул. «Так вы что, соврали моему дяде? Вы?» — сообразила Райга. — Ну, к вечеру это уже не будет ложью, — невинно произнёс магистр. Девушка повернулась к Райтону и обескураженно спросила. — Так ты... ты блефовал? С таким серьёзным видом? Знаешь, что никакого приказа нет? — Магистр Лин обычно знает, что делает, — пожал плечами принц. — А ты смотрела на своего родственника, как на гадюку полосатую. Мне нравится быть в одном отряде с тобой, и совсем не нравится, что герцога Сага поддерживает Ичби. Магистр усмехнулся, хлопнул юношу по плечу и сказал «Следи за ней», — кивнул он в сторону девушки. «Ни на минуту она не должна оставаться одна, пока Аурелио Сага не покинет Алый замок. Этих бестолочей тоже предупреди». Класс встретил их любопытными взглядами и перешептыванием. Под недовольным взглядом Аю адепты быстро прошли к своим местам. Магистр Лин выручил своих учеников и здесь. Эльф спокойно прошел в класс вслед за ними и неожиданно заговорил с Аю на эльфийском. Полуэльфийка восторженно слушала и кивала, временами поглядывая на доску. Самые способные навострили уши, надеясь уловить смысл беседы. Пользуясь случаем, Лавен развернулся к Райги и принцу и прошептал «Что случилось? На тебе лица нет». «Герцог Сага хотел забрать меня из школы», тоже тихо ответила девушка «С чего вдруг?» Удивился Миран. Под предлогом помолвки ответил за неё Райтон. Райга покачала головой. Это не просто предлог. Он действительно хочет выдать меня замуж. Брови её товарищей поползли вверх. Так ты, можно сказать, сбежала из-под венца? хихикнул Миран. И кого тебе прочили в женихи? Лицо Райги позеленело, и она выдавила: "Не напоминай, что он старый, толстый и лысый". "Нет", серьезно ответила девушка. Но иногда ни молодость, ни красота, ни таланты не делают человека хорошим. Миран скептически хмыкнул, закатил глаза и сказал, «Женщины, на вас не угодишь». Лавен требовательно спросил, «Директор Глеобальт отказал ему?» В глазах юного эльфа мелькнула тревога. Райга кивнула. Райтон же покосился на нее и сказал, «Тебе нужно учиться владеть собой. У тебя все чувства на лице написаны. Ты же сама вкладываешь оружие в руки таких...» как Ичби и твой дядюшка. «Она же пламенная, чего ты от нее хочешь?» — заступился за девушку Лавин. «Для них свойственна излишняя эмоциональность». «По нашему учителю этого не скажешь», — заметил принц. Лавин покачал головой и сказал... «Шингинхао». «Серебряная смерть — это все человеческие имена. Эльфы же не зря зовут его «Огонь под водой». Спокойствие и невозмутимость рода фу акатан под которыми скрывается ярчайшее пламя рода Ха-Ларион-Ле. Райга вспомнила огненный смерч внутри учителя и подняла на него глаза. Там, в кабинете директора, он сказал, что связал их источники. Теперь девушке стало ясно, почему она иногда видит источник эльфа. Интересно, как выглядит для учителя ее источник? И почему это делают только с пламенными? Вопросов было больше, чем ответов. Эльф словно почувствовал ее взгляд. Он задумчиво посмотрел на свой отряд и вышел. Ай уже повернулась к опоздавшим. Райга вздохнула, предвкушая очередную серию стенаний по тому, как ужасно она пишет, и новую пачку листов для тренировки рун. После обеда Райга с удивлением обнаружила карету герцога на том же месте. Это означало, что дядя не уехал, несмотря на категоричный отказ магистра. На душе ее вновь стало неспокойно. Юноши чувствовали ее напряжение и всю дорогу молчали и переглядывались. На тренировочном поле их уже ждал учитель. По его лицу было ничего не понять, но беспокойство Райги усилилось. Выслушав нестройные приветствия учеников, тот сразу же повернулся к Райги и сказал, «Герцог Сага просит директора разрешить ему пообщаться с тобой наедине десять минут». «Под предлогом прощания». Глеобальт согласился. Девушка обречённо закрыла глаза и вздохнула. «Я не могу отказаться, да?» Эльф отрицательно мотнул головой и отвернулся к юношам. Каждому он выдал список заданий. Райга отстранённо наблюдала, как вытягиваются лица товарищей по команде. Даже Райтон нахмурился. «Выполнять пока я не вернусь», — приказал магистр и повернулся к девушке. «Я провожу тебя». Райга послушно склонила голову и деревянной походкой пошла за левым плечом эльфа. И чем ближе они подходили к замку, тем медленнее она шла. Магистр Лин обернулся к ней и будничным тоном спросил, «Ничего не хочешь мне рассказать? Ты по неясной для меня причине отдала Иравель Сага свое наследство. Однако я не увидел сегодня большой любви к ее отцу в твоих глазах». Райга только неопределенно повела плечами. Больше всего на свете ей хотелось рассказать об этом кому-нибудь. Но цена правды — жизнь. Ее жизнь. По замку они шли очень медленно. Магистр по какой-то причине не торопил ее, а как будто приноравливался под шаги Райги. Она же слишком хорошо понимала, для чего герцог Сага выпросил эти десять минут. И всеми силами хотела избежать встречи с дядей. Уже когда они поднимались на третий этаж, она спросила «Магистр лин «Что?» Эльф оставался бесстрастным. «А где мы должны встретиться с герцогом Сага?» Магистр Ичби любезно предлагал свой кабинет, но я отказал. Сошлись на малой гостиной в крыле преподавателей. «Там есть защита от магии», — осторожно продолжала спрашивать девушка. «Артефакты какие-нибудь?» Магистр скосил на неё аметистовый глаз и сказал. «Не стоит ходить вокруг да около. Что конкретно тебя интересует?» «Если кто-то из нас будет использовать магию в кабинете, вы узнаете?» «Кто-то из вас?» — переспросил магистр. «Каких вас, Райга?» Ты будешь там одна с герцогом Сага, а он не маг». «Да, вы правы, я просто так спросила». Поспешно проговорила девушка и замолчала. Какое-то время эльф сверлил ее взглядом. А затем уже ответил. «Не всякая магия оставляет следы. Однако использование направленной силы можно заметить, как и следы использования артефактов». Девушка кивнула, обдумывая его слова. Рассчитывать на это не стоило. Магистр довел ее до двери и сказал... «Что ж, у вас десять минут. Потом возвращайся на поле». Эльф развернулся, чтобы уйти. Внезапно, повинуясь порыву, девушка мертвой хваткой вцепилась ему в рукав Хьялы и тихо, но отчетливо произнесла «Дождитесь меня здесь, магистр, пожалуйста». Райга мысленно воззвала к богам, умоляя, чтобы он согласился. Равнодушный взгляд аметистового глаза скользнул по ее напряженной фигуре. Затем эльф поднял бровь и сказал «Это просьба о помощи? Хорошо». Но у моей помощи есть цена. Какая? холодея спросила девушка. Я хочу услышать ответы на свои вопросы. Райга нервно потеребила кончик рыжей косы и отвернулась, выдохнула сквозь стиснутые зубы и медленно разжала пальцы, отпуская хиале наставника. А затем рывком распахнула дверь и вошла в комнату. Краем глаза она заметила, как во взгляде учителя мелькнуло удивление. А затем дверь за её спиной гулко хлопнула, отрезая её от остального мира. Девушка сделала два шага вперёд и остановилась. Она оказалась в небольшой светлой комнате. Уютные диваны, два кресла, выдержанные в тёплых тонах. Светлые стены, толстый абрикосовый ковёр на полу. У стены небольшой буфет. За стеклом на полках стояли несколько красивых сервизов. Усилием воли Райга оторвала от них взгляд, и заставила себя посмотреть на дядюшку. Герцог Сага сидел в одном из кресел, нетерпеливо покачивая ногой. Рука его задумчиво теребила медальон. Теперь Райга отчетливо могла видеть, как среди его пальцев, наряду с золотом, мелькал плоский, болотно-зеленый камешек в форме ромба. «Присаживайся, дорогая племянница!» Слащаво улыбнулся ей герцог и указал на кресло напротив. «Воздержусь», — коротко бросила Райга. Она была напряжена, как струна. Глаза девушки неотрывно следили за пальцами герцога, в которых мелькал болотно-зелёный камень в форме ромба. «Ну тогда, может быть, ты хотя бы не будешь стоять у двери, а то, боюсь, разговора у нас не получится». «Наоборот», — ответил Райга, — «только отсюда у нас разговор и получится». «Ты же знаешь, что расстояние не помеха», — усмехнулся дядя. «Пока ты в пределах моей видимости...» «Печать будет реагировать на медальон тогда, когда я захочу». Райга нервно провела рукой по рыжей челке и осторожно напомнила, «Если вы убьете меня здесь, у вас будут проблемы». «Верно, но зачем мне убивать тебя? Я просто хочу напомнить тебе о том, кто хозяин твоей жизни». «Похоже, ты считаешь, что стала свободной, глупая девчонка». «Оставьте меня в покое», — голос девушки дрогнул. «Вы получили титул для Ировель, а он получил замок». «Я ничего никому не расскажу. Не смогу, даже если захочу. Так чего еще вы от меня хотите?» Губы герцога растянулись в улыбке, от которой Райгу передернула. «О, одну досадную мелочь, которая, как оказалось, в тебе имеется». «Какую?» Лицо герцога стало жестким. «Твою силу. Да ведь знала, что у тебя есть магия, и скрывала ее паршивая девчонка. Даже когда тебе истекали спину клинком, ты лгала мне». Райга попыталась шагнуть назад, но не успела. Герцог сжал камень в руке. Печать среагировала мгновенно. Её поясница налилась тяжестью, а спину пронзила боль, как будто её по-настоящему резали. Умом она понимала, что сейчас под рубашкой у неё всего лишь вспыхают тонкие багровые рубцы, но от этого боль не становилась меньше. Следом отозвался шрам на месте отсутствующего глаза. Ощущение было такое, будто у неё в голове полыхнул костёр. Девушка упала на колени, обхватив голову руками. горло стянуло, она не могла даже закричать, с трудом проталкивая в легкий воздух. Волна боли пошла на спад, но преодолеть два шага до двери, казалось, было невозможно. Не было даже сил, чтобы просто подняться с колен. Дядя встал и подошел к ней. Носком сапога поднял ее подбородок и довольно проговорил «Урок усвоен или повторим? Ты сегодня же вернешься в сага неблагодарная». Неожиданно герцог запнулся и замолчал. Райга подняла замутненный болью взгляд на дядю, И увидела, как кто-то бескураженно смотрит на ее шею. Скосив глаз, она поняла, что из воротника ее рубашки выпала цепочка, на которой висели ключ и медальон. Откуда это у тебя? Казалось, герцог Сага не верит своим глазам. Его замешательство неожиданно придало Райге сил. Превозмогая остатки дурноты, она одним прыжком преодолела расстояние до двери, рванула ручку на себя и вылетела в коридор, чтобы тут же впечататься носом в грудь учителя. Ощущения были примерно такие же, как если бы она врезалась в стену. Эльф помог ей удержаться на ногах и сжал ее плечо. Райга зашипела, чувствуя, как тонкие пальцы впиваются в свежие рубцы. Но это ее отрезвило. Она подняла алый глаз на учителя. Тот смотрел куда-то поверх ее головы. «Леди, вам не здоровится», — настойчиво проговорил эльф, не опуская взгляд. «Я провожу вас в комнату. А вам, герцог, я рекомендую покинуть Алый замок в кратчайшие сроки». «К сожалению, пламенные маги не славятся своим терпением, и вы кажется, уже исчерпали». С этими словами магистр развернул девушку в ту сторону, откуда они пришли, и, выпустив её плечо, зашагал вперёд. Когда на третьем этаже они повернули не к выходу, а к их покоям, Райга нервно спросила, «Мы не идём на тренировку?» «Идём», — бросил эльф, «но сначала мы идём в твою комнату». «Со мной всё в порядке», — попыталась возразить она. Но магистр продолжал невозмутимо идти вперед. И девушке ничего не оставалось, кроме как покорно следовать за ним. В комнате эльф плотно запер дверь. А потом неспешно стал чертить заклинание за заклинанием. Пламенный защитный контур и сигналка в коридор. Что-то вроде щита, но более заковыристая. Затем пришел черед эльфийской магии. Несколько замысловатых слов и жестов, и их накрыл купол эльфийской глушилки. Закончив и критически осмотрев результаты своей работы, магистр повернулся к ней и сказал, «Все, что ты скажешь, останется в этой комнате, и я хочу услышать правду о том, что произошло сейчас в малой гостиной, а также, что от тебя так нужно герцогу Сага». Эльф стоял на расстоянии локтя от нее и буквально буравил ее лицо взглядом. Прайга сглотнула и опустила глаза. Легкое жжение в пояснице напомнило ей о том, что следует молчать. а лучше врать напропалую. Но в голову ей, как назло, не приходило ничего правдоподобного. Она чувствовала, что магистр в этот раз будет настойчив. Он аккуратно взял её за подбородок и заставил девушку поднять глаза на него. Его единственный глаз требовательно смотрел на Райгу. «Скажи мне правду», — повторил эльф. Зачарованный этим взглядом, Райга попыталась что-то ответить. Однако стоило её губам дрогнуть и выдавить жалкое «я...» как накатила новая волна боли. Спину будто снова резали острым клинком. Глубоко вонзая нож и вычерчивая необходимые для заклинания линии, она закусила губы и рухнула на колени, зажимая рукой отсутствующий глаз. «Нет, нет, нет, я буду молчать», мысленно воззвала она к печати. Когда несколько минут спустя боль отступила, девушка обнаружила, что сидит на полу. Магистр Лин расположился рядом с ней и крепко держал ученицу за плечи. Райга рывком подняла голову и с тоской посмотрела на учителя. Взгляд эльфа был абсолютно непроницаем. Какое-то время девушка вновь пыталась успокоить дыхание и одновременно напряженно думала, взвешивая все риски того, что она собиралась сделать. Наконец она облизнула прокушенную губу и рывком притянула магистра к себе. Практически уткнувшись ему в ухо, девушка еле слышно прошептала «Я правда не могу вам сказать, простите». Боль затопила все ее сознание. Какое-то время она не могла отличить реальность от ощущений и воспоминаний, разбуженных печатью. Ей казалось, что снова стоит на коленях в огромном зале, человек с зелеными глазами, с явным удовольствием нараспев, произносит слова активации заклинания, выплетая изящную вязь пальцами. А спину ее расчерчивает короткими штрихами острый клинок. Из-за ее выдернул магистр. Ладонь эльфа лежала на ее макушке. Через его пальцы, казалось, в её виски вливалось успокаивающее тепло. Райга дёрнулась и распахнула глаза. «Тихо», — сказал магистр, — «у тебя сейчас очень сильно колеблется сила в источнике. Через пару минут стабилизируется. Потерпи». Райга послушно замерла. Огненный смерч мерно вращался совсем рядом. Его пульсация успокаивала. «Магистр Лин, мы сказали, что связали наши источники. Что это значит?» Спросила она, пытаясь увести разговор в сторону. Эльф начал объяснять. «Старый способ взращивания магов, которые используют только Манкиери, и ха Ларион Ле. Наши источники связаны пламенной нитью. По ней я могу найти тебя и почувствовать твое состояние». «Вы всегда чувствуете, где я?» — напряглась девушка. «Только если захочу это узнать», — ответил Эльф. «Я не слежу за тобой, не беспокойся. Но если ты мне понадобишься...» «Или потеряешься, я могу найти тебя». Райга вспомнила дядюшку и заинтересованно спросила, «А на какое расстояние простирается эта ваша чувствительность?» «Ну?» — эльф улыбнулся. «На ваше королевство ее точно хватит». У Райги отвисла челюсть. Уже по пути на тренировочное поле Райга задала еще один вопрос, который волновал ее. «А в обратную сторону эта ученическая нить тоже работает? Я могу вас почувствовать?» Магистр несколько мгновений задумчиво изучал ее лицо и лишь потом ответил «Да, но расстояние ограничено силой твоего источника». Ни о герцоге сага, ни о том, что произошло в комнате только что, они больше не говорили.